Глава 33. Мы никак не могли отпустить друг друга. Смеялись сквозь слезы, обжимались, жадно отмечали перемены во внешности. Мое сердце билось в ликовании, ведь Уля соскучилась по мне так же сильно, как и я по ней. Моя любимая подружка с очаровательными голубыми глазами, которая даже на каблучках едва доставала мне до плеча. Обожала ее простоту открытой русской души. «Господи, ты так похорошела!» Воскликнула она, оторвавшись от меня. «Аллах, а ты беременна!» Ошарашенно выдала я, уставившись на живот ули, который даже дутая куртка не могла скрыть. Она звонко засмеялась. «Глупенькая, ты разве ничего не заметила, когда я еще приходила к тебе в больницу? Третий триместр уже пошел». Улыбаясь во весь рот, я растерянно мотнула головой. В последний раз мы виделись, когда я только вышла из комы и с трудом соображала. Уля навестила меня сначала с девочками, которые неловко топтались, избегая моего взгляда, хотя я совершенно их не узнала. Затем она приходила сама, но, не находя контакта из-за амнезии, подруга, скорее всего, посчитала, что только смущает меня. Я Так рада за тебя, искренне произнесла я. Ты уже знаешь кто? Ага, девочка у нас будет. Поделилась она довольна. Ильяс, конечно, пригорюнился сначала, но я быстро привела его в чувство. А то завели моду, мальчиков им подавай. А кто рожать-то будет этих мальчиков? Завороженно глядя, как Уля поглаживает животик, я воодушевленно согласилась. Верно. Ох, мне так жаль что я не была на вашей свадьбе. «Так ты в коме лежала!» Иронично напомнила она. «Тебе простительно, моя хорошая!» Мы обе прыснули от смеха, но затем неизбежно наступило грустное молчание, которое разбавлял шум порывистого ветра. «Мне очень тебя не хватало!» произнесла Ульяна, коснувшись моей руки. «И сейчас у нас так мало времени!» Я крепко сжала ее руки в ответ, и попыталась утешить. «Я надеюсь, что ты сможешь приезжать ко мне, или когда-нибудь я смогу приезжать к вашей семье». «Конечно, я буду стараться», — пообещала подруга. «Хотя мой дом теперь там, где мой муж, я не выдержу долго без родителей». Ульяне очень повезло с мужем. Я знала, что многие его родственники были против этого брака. Но Ильяс проявил твердость, что бывает крайне редко в таких историях. И самое главное, его поддержала мать, которой Уля очень понравилась. Муж подруги уважал уклад мира, в котором она выросла, старался не душить строгостью кавказского менталитета, и Уля, в свою очередь, относилась с уважением к его миру. Однако при всем этом я не была уверена, что когда появится ребенок, Ильяс позволит жене, часто ездить к родным. Московская область находилась слишком далеко. Именно в этот столичный регион лежал мой путь. Именно туда я уже однажды должна была уехать. Ты рассказала, Ильясу, обо мне? Осторожно спросила я. Подруга хмуро оглянулась и отрицательно качнула головой. Он знает, что я встречусь с какой-то подругой, но больше ничего. Иначе бы я тут не стояла призналась она, пожав плечами. «Сама понимаешь, я, как главная соучастница, могу привлечь к себе нежелательное внимание, заставлю его волноваться. Да и вообще, вмешиваться в чужие семьи — табу здесь». Я тяжко вздохнула. «Спасибо, что не отказала мне. Не прощу себе, если у тебя будут проблемы из-за меня». «Ой, успокойся!» Тут же осадила Уля. «Я сразу поняла, что ты не отступишь от своего решения. И что, мне нужно было тебя в неизвестность отпустить? Так я хотя бы буду спокойна за твою судьбу». Ее аргументированные слова бальзамом легли на душу. Это действительно было меньшее из двух зол. Как же мне повезло с подругой, что была та, на кого я могла положиться даже в такой щепетильной ситуации. Уля единственная кому я доверила свою тайну о прошлом браке еще до свадьбы с Адамом, и она единственная, кто пришел ко мне, когда в моей жизни наступила беда. После скандального разрыва я и слышать не хотела о том, чтобы снова переезжать куда-то, убегать, прятаться. Мне просто стало наплевать, что обо мне подумают люди, что говорят, как пальцами тычут на улицах. Но когда подруга больше не в силах смотреть на мои мучения — предложила уехать из республики в город ее родителей, где я могла бы обрести шанс продолжать жизнь без оглядки, обрести надежду, в сердце поселились сомнения. Не ради себя, ради мамы и отчима, которые были вынуждены снова переживать мой позор. Тогда я не решилась, слишком ослабла, ни во что не верила, пребывала в глубокой депрессии. Но сейчас никаких отговорок быть не могло. Только с этим переездом я могла представить себе хоть какое-то будущее. «Значит, меня твой папа повезет?» — уточнила я. «Да. Смотри, он подъедет к остановке возле колонн. В пять часов, как я и говорила. Мы придумали, будто его на работу срочно вызвали. Мама с сестрой не захотели уезжать раньше, но они без проблем потом уедут на поезде». Чувство неловкости пробралось под кожу. И я стыдливо выдохнула. «Как неудобно! Так!» «Не начинай!» — возразила Уля. «Ты когда с моим папой познакомишься, все неудобства как рукой снимет. Он простой, как три рубля, и только рад уехать пораньше. Ему, знаешь, всегда некомфортно в доме сватов. Ради меня только и приезжает». «А твоя тетя, она такая же?» — спросила я с осторожностью. Подруга состроила гримассу, и выдержала многозначительную паузу. Ну, не совсем. Тетя Слава хорошая, но жестковатая и властная. Все-таки предприниматель. Но ты не бойся, поспешила успокоить она. Тетка готова тебя принять, тем более, что обузой ты ей не станешь. Я тебе не говорила, но она только что открыла новое кафе. И ей нужен технолог, только из своих, поняла? Я удивленно раскрыла рот. «И она возьмет меня?» «Ага», — с улыбкой подтвердила Уля. «Ох, правда, но я же... я же не доучилась!» «Я рассказала ей, что ты отличница, и деликатно объяснила, почему тебе пришлось прервать учебу. Она обещала посмотреть, как ты справляешься, но за это я вообще не переживаю», — отмахнулась она. «Ты девочка ответственная, исполнительная, «Ты ей обязательно понравишься, а тех, кто нравится моей тете, она держит под крылом. Будешь умничкой, и тетя Слава подсуетится, чтобы ты дополучила образование по профессии». Я ушам своим поверить не могла и кинулась обнимать подругу. «Спасибо, спасибо! Я даже не надеялась на такое». «Да, я решила сделать небольшой сюрприз», — призналась она постаралась максимально подложить тебе подушку. «Твоя помощь просто бесценна», — искренне произнесла я, отстраняясь от Ули. «Я никогда этого не забуду и, надеюсь, не останусь в долгу». С теплом глядя на меня, она ласково коснулась ладонью моего лица. «Я же понимаю, какое тяжелое решение ты приняла, Мариш», — сочувственно подметила подруга. «Мне так хочется утешить тебя». «Хоть чем-то! Не представляю, откуда у тебя столько воли! Ведь ты уходишь от любимого!» Она запнулась, а я взволнованно отвела взгляд. Прерывистый вздох сорвался с губ, и Уля вдруг осторожно спросила. «Адам ведь не причинил тебе зла?» «Нет, что ты!» — тут же уверила я. «Он достойный муж и хороший человек». «Именно поэтому не может отпустить меня». Подруга задержала на мне напряженный взгляд. Я не стала рассказывать ей о причинах, по которым уезжала. Все было слишком сложно, и вряд ли она поняла бы, поэтому только лишь намекнула. «Ох, подружка!» — тяжко произнесла Уля. «Почему же ты считаешь себя недостойной его?» Я растерянно посмотрела на нее, совершенно не ожидая такого вопроса. Следом подруга удивила меня еще больше. «Я знаю. Ты думаешь, он тебя не простит никогда? Но простила ли ты себя? Возможно, именно поэтому не можешь позволить себе быть счастливой». Сердце гулко забилось в груди. Внутри я яро запротестовала предположением Ули, но снаружи язык к небу прилип не дозволяя мне что-то сказать, а подруга и не ждала ответа. «В любом случае, я всегда поддержу тебя», — участливо пообещала она. «Если ты что-то решила, значит, так считаешь нужным. Я доверяю тебе». «Спасибо», — сдавленно поблагодарила я. А в этот же момент в куртке Ульяны зазвонил телефон. Неуклюже вытащив его из глубокого кармана, Она стянула губы в трубочку и приняла вызов. «Алло?» — игриво ответила подруга. «Ага, еще гуляю. Да тут в парке. Долго объяснять». «А ты что, уже освободился?» «Нет, нет, меня не нужно забирать. Я сама на машине. Скоро уже, Илюш». «Нет, не холодно. Ты чего выдумываешь?» «Да, я тепло оделась». Она закатила глаза на причитание мужа, а я умиленно улыбнулась. Никогда бы не призналась, что немножечко позавидовала Ули в этот момент. Она уверенно стояла на ногах, была любима и любила, ждала маленькое чудо. Просто целостная картинка счастья. А я, моя картина, рассыпалась на осколки. Я как будто уже стояла на руинах, и мне предстояло много работы, чтобы начать все сначала. «Ладно, ладно, я еще чуть-чуть и все. Да не нужно ехать за мной, я приеду домой раньше тебя. Все, хватит фырчать. я кладу трубку. Серьезно тебе говорю, потом не обижайся на меня». «Хорошо, хорошо, я поняла. Целую, целую». Ульяна чмокнула в динамик, И, сбросив звонок, досадливо вздохнула. «Черт, мне придется ехать, Мариш!» «Да я уже поняла», — отозвалась я со спокойной улыбкой. «Он просто с работы раньше освободился, как нарочно. Мне лучше быть дома, к приходу мужа, чтобы не вызвать вопросов. Прости». «Ничего, моя хорошая», — уверенно сказала я. «Не нужно из-за меня рисковать. Главное ведь, что мы увиделись». Расстроенная подруга застыла в нерешительности, затем резко шагнула ко мне, чтобы крепко обнять. «Мне так жаль!» — глухо произнесла она. Прикрыв глаза, я в ответ шепнула. «Мне тоже. Слушай, там же есть кафе недалеко от остановки», — вспомнила Уля, оглянувшись на каменные колонны вдалеке, где виднелась красная крыша знакомого заведения. «Зайди чай попей, ладно? Еще почти сорок минут ждать. Не стой на холоде». Посмотрев в ту же сторону, я задумчиво нахмурилась и ответила. «Конечно. Не волнуйся за меня. Блин, так не хочется оставлять тебя!» Беспомощно выдохнула она, вцепившись в мои руки. «Звони мне, хорошо? Обязательно, Улечка. У папы, если что, твой номер есть». Ты как поедешь, дай мне знать. «Хорошо, обещаю», — уверила я и непреклонно поторопила подругу, хотя в груди застыла невыносимая тяжесть. «Ну все, иди, тебе пора ведь». «Да». «Да, я буду скучать, Мариш». Она снова обняла меня и, пряча слезы, зашагала прочь с тротуара, на котором я осталась стоять вместе с сумкой. «Я тоже». Поймал мой шепот ветер и, надеюсь, донес до ули. Подруга ни разу не обернулась и очень скоро скрылась из виду, а я устремила взгляд в сторону кафе. Идея погреться там манила, но я так и не поддалась ей. Вместо этого шагнула к красивому каменному ограждению, желая побыть с морем наедине, попрощаться с набережной, которая в этом городе стала мне дорога.